Ловец снов подошел к сумке, чтобы вынуть из неё свой завтрак, и обнаружил пропажу. Издав горестный вопль, он взглянул на Кугеля. «Мои терции, мои сны, они пропали, всё пропало!» «Но как?» «Очень просто», — ответил Кугель. Приблизительно в четыре минуты после полуночи из леса вышел незнакомец и вытряс содержимое твоей сумки. Йоло обеими руками вцепился в свою бороду. «Мои драгоценные сны! Почему ты не поднял тревогу?» Кугель почесал в голове. «По правде говоря, я не осмеливался нарушить равновесие». Йолу вскочил на ноги и внимательно оглядел лес. Затем повернулся к Кугелю. Как выглядел грабитель? В целом он показался мне неплохим человеком. Завладев твоим имуществом, он подарил мне половинку цыпленка и флягу вина, которыми я с благодарностью подкрепился. Ты съел мой завтрак. Но я же этого не знал, пожал плечами Кугель. И к тому же я не просил его об этом. Мы немного потолковали, И я узнал, что он, как и мы, направляется в кёрнев на великую выставку чудес. Ах вот как! воскликнул Йло, ты узнаешь его, если увидишь еще раз. Несомненно. Йоло мгновенно развил бурную деятельность. Так, давай поглядим на это щупальце, возможно нам удастся освободить тебя. Он схватил кончик золотисто-серого отростка и принялся отрывать его от ноги кугеля. Не обращая ни малейшего внимания на вопящего от боли кугеля, он несколько минут пыхтя пытался сбить или приподнять щупальца. Наконец отросток ослабил свою хватку, и кугель отполз в безопасное место. Йоло с величайшей осторожностью приблизился к дыре, и заглянул в ее глубины. «Я вижу лишь мерцание далеких огней. Здесь какая-то тайна. А что это за кусок ремня, который свисает в дыру?» «Я привязал к булыжник и попытался измерить глубину ямы», объяснил Кугель. «Это ни к чему не привело». Йоло потянул за ремень, который сначала поддался, а потом застрял и оборвался, оставив толстяка беспомощно смотреть на оторванный конец. «Странно!» – проговорил он. Ремень разъело, будто он подвергся действию какого-то едкого вещества. «В высшей степени странно!» – согласился Кугель. Йоло забросил ремень обратно в дыру. Нельзя терять ни минуты. Давай поспешим в Керниф и отыщем мерзавца, который украл мои ценности. Дорога вынырнула из леса и потянулась по краю полей и садов. Крестьяне пораженно смотрели вслед странной парочке. Дородному Йола в клетчатом костюме и тощему кугелю, одетому в свисавший с костлявых плеч черный плащ, и элегантную темно зелёную кепку, несколько смягчавшую его мрачный облик. По дороге Йоло нервно закидывал спутника вопросами относительно грабителя. Когель, казалось, утратил интерес к этой теме и давал двусмысленные, даже противоречивые ответы, отчего вопросы Йоло становились все более испытующими. Войдя в Кернив, Кугель заметил гостиницу, которая с виду показалась вполне удобной. «Здесь наши пути расходятся, поскольку я намерен остановиться вон в той гостинице», сказал он Йоло. «В пяти филинах?» – удивился тот. «Да это же самое дорогое заведение во всем Кернифе! Как ты заплатишь за постой? А главный приз на выставке разве не тысяча терций?» Самоуверенно отмахнулся Кугель. «Разумеется, но какое чудо ты собираешься показать? Предупреждаю, герцог не церемонится с шарлатанами». «Я не из тех, кто сразу раскрывает все свои карты», сказал Кугель. «Предпочитаю держать свои планы при себе». «А как же грабитель?» воскликнул Йоло. «Разве мы не собирались обыскать Керниф вдоль и поперек? Пять филинов ничем не хуже любых других заведений, ведь грабитель наверняка наведается в общий зал, чтобы похвастаться своими похождениями и промотать свои терции на выпивку. А пока желаю тебе безопасных крыш и обильных сновидений». С этими словами Кугель вежливо поклонился и распрощался с Йолу. В пяти филинах Кугель выбрал подходящую комнату, где освежился и заказал себе нарядную одежду. Затем, направившись в общий зал, он неторопливо пообедал лучшими явствами, какие только нашлись в гостинице. Хозяин остановился узнать, все ли в порядке, и Кугель из-за своего стола похвалил город. Надо сказать, что Кернифу, очевидно, благоволят сами стихии. Вид прекрасный, воздух бодрящий, а герцогорбаль, кажется, милостивый правитель. Хозяин согласился, хотя и несколько уклончиво. Как ты тонко подметил, герцогорбаль никогда не гневается, не бывает ни груб, ни подозрителен, ни даже суров, если только в своей мудрости не считает это необходимым. Вот тогда в интересах справедливости он укращает свою мягкость. Взгляни-ка на вершину холма. Что ты там видишь? «Пять труб или водонапорных башен», – пробормотал Кугель. «Приблизительно 30 ярдов в высоту и одного ярда диаметром». «У тебя зоркие глаза», – В эти трубы опускают непокорных членов общества, вне зависимости от того, кто находится внизу и кого забросят следующим. Следовательно, поскольку ты можешь вступить с герцогом Орбалем в беседу или даже отважиться на благопристойную шутку, никогда не отказывайся исполнять его распоряжение. С преступниками, разумеется, разговоры вовсе короткий. Кугель по привычке тревожно оглянулся через плечо. «Такие строгости едва ли применят ко мне чужаку в этом городе». Хозяин скептически хмыкнул. «Предполагаю, ты приехал сюда посмотреть на выставку чудес?» «Совершенно верно. Возможно, даже попытаюсь сразиться за главный приз. Кстати, не порекомендуешь ли ты мне заслуживающего доверия каретника?» «Конечно», – и хозяин выдал Кугелю исчерпывающие указания. «И еще я хотел бы нанять артель сильных и усердных работников», – добавил Кугель. «Где я могу их набрать?» Хозяин указал на запущенного вида таверну по другую сторону площади. «Вся чернь собирается во дворе воющей собаки. Там ты сможешь найти достаточно рабочих рук». «Будь так добр, пока я схожу к каретнику, пошли туда мальчика, пусть наберет дюжину крепких парней. Как пожелаешь». У каретника Кугель нанял большую шестиколесную повозку и упряжку крепких фарлаков. Вернувшись вместе с повозкой к пяти филинам, он обнаружил ожидавшую его там бригаду из дюжины самых разнообразных работников, Один из которых был не только весьма дряхлым, но вдобавок еще и одноногим. Другой, в стельку пьяный, отмахивался от каких-то воображаемых насекомых. Этих двоих Кугель тут же уволил. Кроме того, в бригаде оказался и Йоло-собиратель снов, уставившийся на Кугеля с величайшим подозрением ты, любезный, что делаешь в столь сомнительной компании?» поинтересовался Кугель. «Я нанялся на работу, чтобы заработать себе пропитание», ответил тот. «Могу я спросить, как ты достал деньги, чтобы оплатить столько опытных работников? Кроме того, из твоего уха свисает тот самый камень, который еще прошлой ночью был моей собственностью». «Второй из пары». Махнул рукой Кугель. «Как ты знаешь, первый отобрал вор вместе с остальными твоими вещами». Йоло презрительно скривил губы. «Я более чем жажду встретить этого благородного грабителя, который мой камень отобрал, но твой оставил тебе». «Он действительно оказался замечательным человеком», согласился Кугель. «Мне кажется, я заметил его не более часа назад». Он покидал город. Йоло снова скорчил презрительную гримасу. «А что ты намерен делать с повозкой?» «Если собираешься заработать», — ответил ему Кугель, — «то сам скоро все узнаешь». Кугель погнал повозку с рабочими из Кернифа по дороге, ведущей к загадочной дыре в склоне холма. Там он нашел все совершенно в том же состоянии, в каком и покинул. Он приказал прорыть вокруг дыры траншеи и установить подъемный блок, а затем глыбу земли вместе с дырой, пнем и щупальцем вытянули и водрузили на повозку. В разгар работы поведение Йоло изменилось. Он начал раздавать рабочим приказы и дружеским тоном обратился к Кугелю. Замечательная идея, Кугель. Мы с тобой отлично заработаем. Я действительно рассчитываю выиграть главный приз. Вскинул брови Кугель. А вот твой заработок окажется скромным, даже скудным, если ты не будешь пошевеливаться. Что? Разбушевался Йоло. Ты же не станешь возражать, что половина этой ямы принадлежит мне. Ещё как стану. Набычился Кугель. Больше ни слова об этом, а не то я уволю тебя в два счета. Пыхтя и брюжа, Йоло вернулся к работе. Через некоторое время Кугель привез глыбу с земли с дырой, пнем и щупальцем обратно в Кернив. По пути он приобрел старое брезентовое полотнище, которым накрыл дыру, чтобы усилить впечатление, производимое своим шоу. У великой выставке Кугель перетащил свой экспонат с повозки в шатер, после чего расплатился с работниками к жесткому разочарованию тех из них, кто питал неумеренные надежды. «Я достаточно вам заплатил», — отмахнулся от недовольных Кугель. «Даже если бы вы получили в десять раз больше, все равно все до последней терции перекочевало бы в кассу воющей собаки». Минуточку! Воскликнул Йолу, «Мы с тобой должны урегулировать наши дела». В ответ Кугель просто запрыгнул на повозку и погнал ее назад к гостинице. Несколько человек попытались пуститься за ним в погоню, другие начали кидать вслед камни, но все было напрасно. На следующий день трубы и горны возвестили об официальном открытии выставки. На площадь прибыл герцог Орбай. Он предстал в украшенной белыми перьями роскошной мантии из лилового плюша и шляпе из бледно-голубого бархата трех футов диаметром с серебряными кистями вокруг полей и кокардой из серебряного пуха. Взобравшись на трибуну, герцог Орбай обратился к толпе. «Как вам всем известно, «Меня считают человеком эксцентричным, причиной, чему послужила моя любовь к чудесам и диковинам». Однако просто оглянитесь назад, в глубины веков. Вспомните времена вапуриалов, зеленую и пурпурную коллегии, могущественных волшебников, к которым мы относим Амберлина, второго Чидуля Парфирикосского, Мориона, Каланктуса Смирного и, конечно же, Великого Фандааля. Это были времена могущества, и вряд ли они вернутся к нам, разве что в ностальгических воспоминаниях. Объявляю мою великую выставку чудес открытой, и пусть кто-то и посчитает ее лишь бледным воспоминанием о былых временах. Тем не менее, как следует из моего списка, Программа у нас сегодня весьма захватывающая, и главный приз присудить окажется нелегко. Герцог Корбаль заглянул в список. Мы осмотрим летучий эскадрон Царафлама, невероятных музыкантов Базарда и справочник универсальных знаний Залапса. Йоло раскроет свой мешок снов, и, наконец, Кугель представит нашему восторженному вниманию то, чему он дал интригующее название «Нигде». В высшей степени соблазнительная программа. А теперь, без дальнейшей помпы, приступим к рассмотрению летучих эскадронов Царафлама. Вокруг первого шатра забурлила возбужденная толпа, и Царафлам продемонстрировал свой летучий эскадрон. Процессио тараканов – облаченных в элегантную красную, белую и черную униформу. Сержанты размахивали саблями, а пехотинцы несли мушкеты. Эскадрон маршировал и контрмаршировал в причудливом порядке. «Стой раз-два!» — гаркнул царафлам. Тараканы остановились, как вкопанные. На караул тараканы повиновались. «Салют в честь герцога Орбаля!» Сержанты взмахнули своими саблями, а пехотинцы вскинули мушкеты, из которых показались крошечные клубы белого дыма. «Превосходно!» — объявил герцог Орбаль. «Царафлан, я хвалю твою доскональную точность!» «Тысяча благодарностей, ваша светлость!» «Я выиграл главный приз!» Ну, еще слишком рано строить предположение. Теперь обратимся к Базарду с его невероятными музыкантами. Зрители хлынули ко второму шатру, откуда через некоторое время показался убитый горем Базард. Ваша светлость и благородные жители Кернифа! Моими невероятными музыкантами были рыбы из Кантикского моря, И я не сомневался, что выиграю главный приз, когда вез их в Кернив. Однако сегодня ночью аквариум треснул, и вся вода вытекла. Рыбы мертвы, и теперь их музыка потеряна для нас навеки. Но я все-таки хочу бороться за приз, и поэтому воспроизведу для вас музыку моей бывшей группы. Пожалуйста, оценивайте музыку, исходя из этих фактов. Герцог Корбаль решительно взмахнул рукой. Это против правил. Экспонат Базарда таким образом объявляется недействительным. А мы переходим к Залапсу и его замечательному справочнику. Залапс вышел из своего шатра. «Ваша светлость, дамы и господа Кернифа, Моё выступление на этой выставке поистине уникально». Однако, в отличие от Царафлама и Базарда, мне не принадлежит честь собственноручного создания этой уникальной вещи. По профессии я потрошитель древних гробниц. В нашем деле риск велик, а прибыли почти никакой. По счастливой случайности мне довелось набрести на склеп, в котором несколько эпох назад был погребен колдун Зингзин. Из его недр я и извлек фолиант, который сейчас представляю вашим изумленным взором. Залобс сорвал покрывало, обнажив увесистый том в черном кожаном переплёте. По приказу читателя эта книга раскрывает всевозможные сведения. Ей известно всё до мельчайших подробностей С тех времен, когда впервые зажглись звезды До настоящего момента Спрашивайте и получите ответы на все ваши вопросы Замечательно, восхитился герцог Орбаль Покажи нам утраченную оду Псайрма Нет ничего проще, скрипучим голосом ответила книга Обложка раскрылась, обнаружив страницу, покрытую вязью неразборчивых знаков. Это выше моего понимания. Ты могла бы показать и перевод? Азадачена потер нос герцог. Требование отклонено, отрезала книга механическим голосом. Такая поэзия чересчур сладкозвучна для посредственных слушателей. Герцк Орбаль взглянул на залапса который быстро отдал книге другое указание. Покажи нам сцены из далекого прошлого.